Моя душа настроена на осень. Моя душа настроена на осень. Гостит печаль на сердце у меня. На пять часы показывают восемь Короткий миг загорающего дня. В тот день в саду проснулись хризантемы. И были так беспомощно нежны, Когда вы вдруг коснулись вечной темы. Я поняла, что вы мне не нужны. Открыт мой белый веер Сегодня нет для вас. Я укорять не смею Прохладу ваших глаз. Быть нежной вам в угоду Я больше не могу. Вы цените свободу? Что ж. Я вам помогу. Я тороплю мгновенья к листопаду. К холодным дням мгновенья тороплю. Я распрошу: ты его же ценить надо. Мне хорошо, но я вас не люблю. Хрустальный дождь рассыпан по леям. Вздохню, тивый. Погода так скверна. А я, мой друг, нисколько не жалею, что прошлым летом вам было верно.